Глава 38. Кейн забил в навигатор адрес социального работника, с которым общалась Дженна, и поехал в сторону Блэквотера. Они не разговаривали больше часа, но Кейну хватало негромкой музыки по радио и красивого вида за окнами. Ровная лента асфальтовой дороги черной змеей тянулась сквозь зеленый пригород. Здесь, с одной стороны, сосновый лес стоял вдоль обочины, словно исполинский забор на подступах к горам. А за широким поворотом на смену им пришли величественные скалистые горы. Их неровные пики упирались едва ли не в самое синее небо. По другую сторону дороги раскинулась равнина, где среди кустарников пышным цветом цвели полевые цветы. Под порывами ветра они колыхались, точно пестрые волны на море. Вдалеке Кейн заметил несколько ранчо, однако в этой части округа люди жили обособленно. Тогда он взглянул на Дженну, которая с тех пор, как они выехали, не отрывалась от экрана телефона. «Тут очень живописно». «Да, знаю. Но я бы сюда в одиночку не забредала». Дженна бросила на него рассеянный взгляд. «Боюсь представить, как ты проехал весь путь сюда от Вашингтона, да еще посреди зимы. За же каким психом надо быть?» Кейн хихикнул. «Вот и я так подумал. Даже летом дорога...» Отняла бы три дня, но зимой я рисковать не собирался. До приезда к вам я был в Хелене. Нужно было уладить кое-какие дела и прикупить нормальную тачку. К тому же я хотел переделать ее под себя, прежде чем двинуться в Блэкрок Фолс. Он с улыбкой встретил смущенный взгляд Дженны. Для протокола. Ты ведь не спросила, сколько дней я провел в пути. Из-за снегопада добираться пришлось дольше, чем я рассчитывал, поэтому и прибыл посреди ночи. — Ага. А я, как узнал откуда ты, и, видя твою привязанность к этому внедорожнику, решила, что стартовал ты прямо из округа Колумбия. Она показала на экран мобильника. Я порылась в материалах дел. Если получится, что Анжелик Бували есть наш линчеватель, то будут проблемы. Арестовать в блэк мы ее не сможем. Это не наша юрисдикция. Кейн побрабанил пальцами по рулю. — Разве это проблема? «Если Анжелика, правда, убийца и поймет, что мы ее раскусили, то скроется из штата. Это повлечет за собой неприятности крупнее». Дженна очень серьезно посмотрела на него. «Если я поговорю с ней одна, это не вызовет больших подозрений. Нацеплю переговорное устройство, и ты услышишь всю беседу, а заодно подскажешь, если я забуду спросить о чем-то важном». «Хорошо. Но можно просто взять с собой помощника шерифа Блэк Уотера». Он и произведет арест. Взглянув на Дженну, Кейн снова уставился на дорогу. Все равно для того, чтобы забрать ее в Блэкрок фоллс нам пришлось бы соблюсти все формальности. С другой стороны, шериф окажет нам всю посильную помощь, не сомневаюсь. Отличная идея, но это должна быть женщина-помощник. Кейн пожал плечами. После того, как нехорошо прошел допрос Лизи Харпер, думаю, ты права. Он вздохнул. «Ты говорила о профилях подозреваемых. Так вот, Лизи Харпер номер один в моем списке. Она прямо-таки излучает гнев. И прежде уже убивала. Да, надо еще установить, где она была на момент обоих убийств. Но мы точно знаем, что оба раза она находилась в городе. О, она и у меня в списке первая. А Петти Маккарти наступает ей на пятки», — хмыкнула Дженна. «С виду Лизи подтянутая». Могла бы пробежать дистанцию от моего дома до дороги. И обеим женщинам достанет мстительности для того, чтобы облить твой порог кровью и позвонить с угрозами по телефону. Навигатор голосом предупредил, что на следующем перекрестке нужно повернуть вправо, и Кейн немного сбавил ход. Дженна была права. В его присутствии обе женщины занимали глухую оборону. Обе были в хорошей форме и могли быстро убежать с ранчо той ночью. Он согласно кивнул. «Да, и они живут в блэк рок Фолз. Впереди показались городские постройки, и вскоре навигатор объявил, что пункт назначения находится справа. Кейн остановился у кирпичного здания и осмотрел главную улицу. Роули сказал, что департамент шерифа сразу через дорогу от общественного центра здравоохранения. «А он прямо перед нами». «Да, я заметила. Департамент вон там, слева, за пиццерией». Дженна отстегнула ремень безопасности и развернулась к Кейну. «Иди поговори с соцработником, а я к шерифу. Так мы сэкономим время». «Хорошо». Кейн открыл дверь и вышел из машины. «Не позвонишь, когда закончишь?» «А может, сразу здесь и встретимся?» С любопытством присмотрелась к нему Дженна. Кейн смущенно покашлял. «Ну, знаешь, вечно эти соцработники пытаются всех подвергнуть психоанализу. Мне потребуется повод сбежать из кабинета». «Ха!» «Так уж и быть, звякну!» И, покачав головой, Дженна пошла вниз по улице. Подходя к дверям здания, Кейн услышал за спиной сирены патрульных машин, но не замедлил шага. «Не мои проблемы», — сказал он себе и вошел. Переговорил с женщиной за стойкой приемной и двинулся дальше по коридору в поисках нужного кабинета. Как ни странно, дверь была открыта, а внутри на диване, увлеченно читая журнал, сидела стройная блондинка. Она взглянула на него, подняв идеально подведенные глаза, и скрестила длинные загорелые ноги. Внимание Кейна привлекли белые деленки на шпильках и подтянутые бедра, которых почти не скрывала узкая белая юбка. Оторвав, наконец, от них взгляд, Кейн слегка постучался в дверь. — мисс Симпсон, я помощник шерифа Кейна из Black Rock Falls. У вас не найдется минутка? — Да, разумеется. Помощник шерифа Роули говорил, что сегодня с утра ко мне должны заскочить. «У нас в департаменте есть человек, который недавно пережил травмирующий опыт. В Блэк-Рок-Фоллс нет соответствующих учреждений, чтобы ему помочь. Вот я и подумал, может, у вас тут найдется какая-нибудь группа поддержки. Смотря что это за опыт». Кейн сцепил перед собой руки. «Похищение, попытка изнасилования и убийство». «Мужчина или женщина?» Блондинка очень внимательно присмотрелась к нему. «Поверьте, разница принципиальная. Зачастую женщины в присутствии мужчин не раскрываются». Кейн подался вперед, сделав очень озабоченное лицо. «Это женщина. Ее надо будет еще уговорить на участие в группе, но я готов попытаться. Тогда убедите для начала встретиться со мной. У нас, правда, есть много разных групп поддержки». «Однако в вашем случае необходима помощь специалиста». Она невесело улыбнулась. «Если подобные группы и собираются, то под наблюдением психотерапевта. Причем на условиях строжайшей конфиденциальности». Судя по защитной позе, больше никаких сведений Кейну от нее было не добиться. «Понимаю», — сказал он, вставая. «Я поговорю с ней и попрошу встретиться с вами. Спасибо, что уделили время». По пути к выходу Кейну услышал, как снаружи кто-то басом отдает приказы в мегафон, а потом увидел творящийся посреди города беспорядок. Главную улицу перегородили патрульные машины, а на дороге стоял человек. Он прижимал к себе Дженну, у виска которой держал пистолет.